Глава 20. Маша. Я узнала об этом только сейчас. Судя по всему, он еще большее чудовище. Ворвался на торжественный вечер, устроил здесь драку, теперь с превеликим удовольствием за этим наблюдает. Высокий, крепкий, в меру подкачанный, более худощавый, нежели Марк, но не менее наглый. У него светлые непослушные волосы, небрежно торчащие в разные стороны выразительные синие глаза, правильные черты лица с острыми скулами. В общем, он — полная противоположность Марку. На нем косуха с заклепками, рваные джинсы, что заправленные в высокие кожаные ботинки на шнуровке. «Ты!» — Марк буквально рычит, оказываясь напротив блондина. Массивная грудь ходит ходуном, тело напоминает бычье, трещат напряжение в титановых мышцах. «Я же сказал, что мы скоро встретимся», — демонстрирует пренебрежительную ухмылку. «Убирайся!» «Ух, как грубо!» — цукает языком, качая головой. «Я тоже хочу развлечься!» Щелчком пальцев выбрасывает бычок и медленно поднимается на ноги из-под лобья, глядя на Абрамова. Теперь он возвышается над всеми присутствующими, продолжая стоять на столе в массивных ботинках, глядя на всех свысока. Битая посуда хрустит под подошвой, дорогие блюда теперь отправятся на помойку, мерзавец продолжает по ним топтаться. Ну что за свинья? Они совсем уже без совести мажорики? Я бросаю тебе вызов, братик. Пошел нахер, смеется. И вот тут-то арктические льды находят меня, вонзаются под кожу хуже лезвий, заставляя обхватить плечи руками, вздрогнуть. Побледнеть, сделать один шаг назад. Кто такая? Красотка. Сводный брат Марка спрыгивает со стола с грацией хищника, подходит ко мне и касается костяшками пальцев щеки. Медленно проводит. Я закрываю глаза, просто молюсь, чтобы этот день немедленно закончился. Я возьму ее. Одолжу на время. И обещаю, что мы с парнями прямо сейчас уберемся. Больше не будем портить столь замечательный вечер. Руки от нее убрал или в жопу тебе их засуну? Марк грубо отпихнул брата, встав между нами стеной, излучающей ярости жар. Схватил меня за запястье с такой силой, сжал, что кисть онемела, а он даже не заметил. Ты испугался? Как будто произошло озарение в глубине синих льдов. Давай спор на нее, гонка. Только ты и я. Главное кольцо города прямо сейчас. Выиграю я, забираю твою телку. Выиграешь ты, я отдам тебе свою. Щелкает пальцами. К нему подводят незнакомую девушку с пышными рыжими волосами в обтягивающей красной мини и коротеньком топе. Огненное бестия, любишь рыженьких постели ураган. «Марк, Марк, Марк!» — хором гудит толпа, подначивая Абрамова согласиться на опасный заезд. «Для тебя это плохо закончится. Не боишься проиграть?» — издает высокомерный смешок. «Сегодня мой день. Я уверен, что победа за мной. Выигрываю я, ты идешь...» Нахуй со своими дебилоидами и навсегда оставляешь премиум в покое. Ключи от байка с собой? Кривая усмешка с его лица ни на миг не сходит. Марк молча поворачивается спиной к сводному, наконец отпуская мою пульсирующую руку. Неожиданно блондин добавляет. Девки едут с нами. Нет, ты слишком многое о себе возомнил. Ты на моей территории, как смеешь командовать? «Смотрите все. Абрамов — Сыкун, Видели, а?» По толпе пронесся гул. «Заткнись!» — схватил его за шкирку, тряхнув. «Так жаждешь позора? Ты его получишь!» Не успела опомниться, как оказалась на парковке, притянутая туда Марком, а передо мной его мощный железный монстр. м, -м, -м, -м марк я это...» «Боюсь!» — хотелось выкрикнуть, но челюсти свело от страха, да и тело стало будто не моим, скованное страхом и острым притоком адреналина. «Что происходит? Г гонка? Нелегальная гонка? Так еще и я, ее участник?» «Поехали!» — запрыгивает на байк, вставляя ключ в зажигание. «Все еще не могу пошевелиться. Голова кругом, а на языке разлился вкус опасности». Что застыло, новенькое. Я заметила, что голос Марка дрогнул, а он был явно озабочен всем происходящим, возможно, даже взволнован. Он насильно сует мне в руки свой шлем и велит садиться с ним рядом. Кое-как выполняю это действие, ибо толпа, стоявшая позади, буквально сходит с ума в преддверии зрелища. Они точно не позволят мне сбежать. Могут поколотить толпой за неповиновение. Единственный выход уйти отсюда только байк. Держись за меня, что бы ни случилось, не размыкай руки, поняла? Хватает мои дрожащие запястья, заставляет обернуть руки вокруг его талии. С силой их сжимает на своем животе, накрывая ладонью. Какая она горячая, обжигает за миг. Поехали. «Гонка! Гонка! Гонка!» — скандирует толпа, когда два агрессивных черных байка подкатывают к линии так называемого старта. «Сильнее впиваюсь в рубашку Марка, будто до дыр сейчас порву. Мои пальцы одеревенели, я их вообще не чувствую. Кровь шумит в ушах и сердце грохочет, как у загнанного зайца. Я не хочу умирать!» «Волнуешься, новенькая?» С легкой непринужденной улыбкой бросает Абрамов через плечо. В отличие от меня, Марк ведет себя, как ни в чем не бывало. Словно мы в магазин за хлебом едем, а не собираемся нарушить закон, ввязавшись в опасную игру не на жизнь, а на смерть. А ты как думаешь? Зуб на зуб не попадает. Я никогда не каталась на мотоциклах, всегда обходила стороной этих рычащих чудовищ из металла. Хмыкает. Все когда-то случается впервые. Глупости такие говорит. Как он может быть сейчас таким спокойным? Не привыкать, видимо. Нелегальные гонки у элиты в порядке вещей. Кстати, раз мы заговорили про первый раз, ты девственница? Я чуть не прокусила собственный язык. Бензина, что ли, надышался? Нашел время спрашивать. Мужики, как всегда, в своем репертуаре. Мы можем запросто попасть в аварию. Возможно, это наши последние минуты жизни, а он только о сексе и думает. Козел. Невольно поворачиваю голову в сторону и вижу нашего соперника. Он высокий, коренастый, уверенный в себе и тоже жутко плохой. На голове абсолютный беспорядок, белые пряди, выбившиеся из непослушной прически, упали на глаза. Незнакомец постоянно держит руку на педали и газует, будто пытаясь запугать соперника. Его байк черный, но с красными полосками. На самом видном месте почетно выбита надпись дорогого спортивного бренда. У Марка похожая модель, только дизайн в черно-белых тонах. Байк выглядит новеньким. За ним, обвивая его талию, сидит рыженькая девушка. Та самая, которую обещали Марку в случае победы. «Интересно, если он выиграет, он правда возьмет ее себе?» «А я? Получу свободу?» «Бред! Зачем я об этом думаю? Даже если это будет так, мне же лучше!» «Как его имя?» «Денис», — недовольно рыкает Абрамов. «И он твой сводный брат? Ваши родители вместе живут?» «Что, он тебе понравился? Трусы уже мокрые?» «Убью его!» «Если мы выживем, я сама его прикончу, клянусь!» Марк Абрамов опять втянул меня в неприятности. «Там, где он, всегда творится полное безумие!» «Не бойся, новенькая!» Зачем-то произносит Марк за считанные секунды до старта. «А что будет, если ты не выиграешь?» «Придется нам вместе отправиться на тот свет!» Агрессивно поддает газу. «Что?» «Да, только так, потому что я тебя ему ни за что не отдам. Или мы выигрываем, или...» а, -а, а ты просто...» «Псих, псих, псих!» Дьявольский смех смешивается с рокотом мотора. На дорогу выходит изящная красотка на высоких шпильках в ультракороткой юбке и блестящем лифчике. «Готовы?» Парни синхронно кивают. Я успеваю хапнуть губами глоток жаркого воздуха, прежде чем два мощных зверя сорвутся с места, подняв за собой столб пыли и свист толпы. Красотка, усмехнувшись, дергает за веревочки лифчика и срывает его с себя, бросив на асфальт. Старт! Я кричу во все горло, жмусь лбом к мощной спине Марка, пока мои внутренние органы меняются друг с другом местами. За три секунды мы достигаем космической скорости, просто нереальной, вырываясь вперед соперника на полметра. Денис не отстает, он жмет на газ и теперь без проблем обгоняет нас. «Пожалуйста, Марк, я прошу тебя, выиграй, я не хочу умирать!» «Господи, господи, господи, когда уже финиш? Мамочки, пусть это будет всего лишь сон! Как страшно!» три метра, пять, семь. Мы не проезжаем, а пролетаем эти отрезки, выезжая на оживленную трассу. Теперь Марк маневрирует между гудящими встречными автомобилями, ловко огибая их то справа, то слева. Он опять вырвался вперед Дениса и уже настойчиво его не пускает, заставляя врага глотать клубы выхлопного дыма. «Я все, я больше не могу», Жмусь лбом в спину Марка и закрываю глаза. Начинаю петь любимую песню, которую мне еще бабушка в детстве пела.